Глава 10. Ограничения, которые создают долги. Долг. Начало рабства. Виктор Гюго. Обычный благополучный человек не знает, к чему могут привести долги. Если бы знал, наверное, он действовал бы по-другому, а так он совершает поступки, которые приводят к бедам, переживаниям и страданиям. Рассмотрим ограничения, к которым приводят долги. Первое. Вначале ограничения появляются в вашем сознании. Когда человек занимает деньги, энергия долгов начинает понемногу ограничивать его способность думать. Поэтому человек, оказавшийся в положении должника, не знает, чем заняться. Он не знает, что делать. Он не знает, как выбраться из этой ситуации. Он не видит, куда дальше идти, словно занавес закрыл его сознание, и его умственная энергия начинает иссякать, как источник в засуху. Творческое мышление и умственные способности ограничиваются, поэтому решения, которые он принимает, неэффективны и приводят к потерям и очень большим. Если человек продолжает занимать и не отдавать, ситуация становится все хуже. Второе. Ограничение возможностей Раньше у вас была тысяча возможностей, но теперь их становится все меньше. Раньше вам часто предлагали совместный бизнес, у вас то и дело появлялись собственные идеи, и вы видели ясные возможности их реализации, а теперь их количество стремительно уменьшается. Это происходит потому, что вас окутывает энергия, которую еще называют Таурой. Мы ее не видим, но она существует. С появлением долгов аура начинает разрушаться, и возможности уменьшаются. Друзья, которые раньше легко давали взаймы, теперь не дают. Поставщики, доверявшие вам свой товар, теперь не доверяют. Ключевые клиенты, которые легко заказывали товар с предоплатой после того, как вы их подвели, вам не верят. Они видят, что вы начинаете хитрить и изворачиваться, поэтому меняют свое отношение к вам. Возможностей становится все меньше и меньше. Арендодатель начинает давить, потому что замечает, что вы становитесь ненадежным клиентом. Ваш бизнес нестабилен. В большинстве случаев должниками становятся именно бизнесмены. Обстоятельства складываются так, что они не могут выплачивать зарплату и не могут платить за сырье и аренду. Бизнес-партнеры начинают относиться к ним с осторожностью, поэтому возможности развивать бизнес уменьшаются. Сам же должник начинает избегать контактов, меньше общается со своим окружением, сидит дома, отключив телефон, чтобы оградить себя от неприятных разговоров. Один мой родственник был в такой ситуации. Он занял у знакомых большую сумму и не смог вернуть. Когда я хотел предложить ему поддержку, я не смог его найти. Никто не знал, где он находится. Я говорил ему чтобы он пришел ко мне, чтобы научиться бороться с долгами. Но сделать такой простой и естественный шаг ему не позволила гордыня, потому что он был старше. Я объяснял, что жизнь накажет его и будет хуже, но он упрямится и в таком положении находится уже пять лет. Его родственники просили меня помочь, но я ответил, что для этого он должен сам прийти ко мне, должен сам захотеть этой помощи. При этом пояснил, что деньгами помогать не буду, потому что даже если он закроет долги, через некоторое время у него появятся новые. Помочь ему я мог только коррекцией мышления. Это для него была самая важная помощь. Мы уже говорили, что с тем мышлением, которое привело его к долгам, исправить ситуацию не получится. Надо менять себя. Итак, второе ограничение появляется на уровне возможностей. Шансов поправить дела становится все меньше и меньше Это происходит потому, что те люди, кому вы должны, не молчат Они всем рассказывают о ваших долгах Не знаю почему, но они всегда это делают Видимо, людям доставляет подсознательное удовольствие рассказать всем, что кто-то от них зависим Один мой знакомый брал деньги в долг у многих в своем окружении Он умный, сообразительный, живет в Алматы, и я его уважаю Но семь или восемь человек сказали мне о том, что он занимает деньги и не возвращает. Одного из них я спросил, почему он рассказывает об этом мне. Он ответил, что так получилось, слово за слово, и он рассказал. «Раз ты мне говоришь об этом, значит, ты сказал и другим», — предположил я. Всем остальным я задавал тот же вопрос, но так и не получил внятного ответа. Я просил их больше мне о подобных вещах не рассказывать, но это все, что я мог сделать. Я думаю так. Если ты помог, то теперь не предъявляй претензий. Это поступок дьявола. Он возгордился от того, что служил Богу. Поэтому был изгнан из рая. Кто гордится, считая себя лучше других, кто начинает упрекать, напоминая о своей помощи, тот поступает неправильно». Такое часто бывает. Кто-то из знакомых помогает вам в трудной ситуации, а потом высказывает «Вот я тебе помог, а ты не оценил». В ваших глазах авторитет этого человека сразу падает, и вы думаете «Лучше бы ты не помогал вовсе, чтобы я не выслушивал твои упреки сегодня, когда мне и так тяжело». Высокомерие ни к чему хорошему не приводит. Мир становится другим. Время эгоизма и высокомерия подходит к концу. Господь дал людям абсолютно все для благополучной жизни. Теперь надо просто уметь быть благодарными. Если человек даже в таком благополучии не понимает этого, жизнь начинает его мучить. Если вы делаете добро, а люди не ценят этого, Это их выбор. То, что зависит от вас, вы уже сделали. По крайней мере, вы не будете жалеть, что могли помочь, но не помогли. Вы сделали все, что в ваших силах. Вы дали шанс исправить ситуацию. А дальше этому человеку придется сделать выбор. Если он этого не ценит, попробуйте его обучить. Может быть, тогда он сможет эту возможность использовать. Если опять не захочет, Попытайтесь еще раз, постарайтесь делать это столько раз, насколько вам хватит терпения. Самое главное, не упрекайте его. Делайте добро без ожидания благодарности. Только тогда вы будете процветать. Иисус сказал, «Если тебя ударят по левой щеке, Подставь правую. Здесь не имеется в виду физический контакт. В этой притче говорится о том, что если вы делаете добро с ожиданием благодарности, это не добро, это сделка на определенных условиях. В Библии сказано, если вы любите кого-то с ожиданием взаимности, награда за это небольшая. Полюбите своих врагов. Если уважаете кого-то за то, что он уважает вас, награда за это небольшая. Уважайте тех, кто унижает вас. Но для такого подхода необходима незаурядная сила духа. Если вы проявляете доброту, оказываете поддержку, помогаете кому-то с ожиданием, что все возвратится к вам, вы немного получите. Помогайте тем, от кого ответной помощи ждать не приходится. Награда за такую помощь Несравнимо выше. Это важно понимать. Третье. Физические ограничения. Иногда должников сажают в СИЗО как мошенников. Это происходит потому, что сама жизнь ограничивает их физически, чтобы они в дальнейшем не навредили обществу. Когда вы берете в долг и не возвращаете, то создаете для кого-то проблемы нарушаете чей-то покой. Чтобы человек не причинял неприятности обществу, оно загоняет его в тюрьму и ограничивает его свободу посредством придуманных для этого законов. Человек попадает в тюрьму для того, чтобы очиститься, чтобы поразмышлять, обдумать свои поступки, чтобы начать понимать ситуацию и с большей осторожностью относиться к финансовым рискам в будущем. Чтобы он начал верить в Бога, и изменился в лучшую сторону. Эти три вида ограничений напрямую связаны с долгами, и каждый из них переносится очень тяжело. Надо стараться не доводить ситуацию до того момента, когда эти ограничения наступят. Но это произойдет, если человек продолжит занимать деньги, не думая о последствиях.